Я имел в виду, как пишется. Как ваши прелести Лондона? Черт, не напоминайте, пощадите мои седины. А что, плохо продвигается? Отчего ж, хорошо, только назад. Равлстон вздохнул. На посту редактора Антихриста он считал долгом ободрять понихших стихотворцев. И это сделалось его второй натурой. Его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 Спрос на книги вообще упал, а на поэзию особенно. Слишком большая конкуренция, да я не об этом. Изначально мои стишки дохлядены. Безжизненно, бескровно, несъедобно. Даже не пошло или слабо, а именно мертво. Мертвецки мертво, — повторил он, прислушавшись, — к точному слову и тут же развив образ стежки мертвы, потому что я сам труп, да и вы мертвы, и все мы — мертвый мир мертвецов». Равлстон ответил глухим и почему-то виноватым утвердительным бормотанием. Они вырулили на ту главную, главную для Гордона тему тщетности —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 — О нет, дружище, будем надеяться, что нет. Последний бой неправо более чем достаточным. Разгоряченный Гордон шагал, упрямо повторяя. — Вот эта жизнь? — Это не жизнь. Трясина, тухлое болото с дохлыми головастиками. — Так и вижу. Здесь все покойники. Ходячие покойники.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 Нам просто, увы, не слишком повезло с эпохой. Гибнем, так сказать, накануне Возрождения. Насчет гибели очевидно. Насчет Возрождения пока неизвестным. Равлстон потер переносицу. Но, в общем, я полагаю, нужно все же иметь веру. Да, веру и надежду. А в особенности деньги, угрюмо дополнил Гордон. Деньги? Угу. Прикупить оптимизма. Еще три фунтика в неделю, и обещаю, стану преданным социалистом. Равлстон пристально рассматривал мостовую. Гордон готов был проглотить язык. Деньги поганые обязательно завоняют. Нельзя о них, когда говоришь с человеком более состоятельным. Если уж только как о некой отвлеченной категории. но ну, о таких, которых много в чужом кармане, И нет в твоем — нельзя. И все-таки сюжет этот магнитом притягивал Гордона. Рано или поздно, чаще всего под влиянием припущенных стаканчиков, он с гнусным привкусом нытья начинал трепать про свою чертову нищету. Случалось от возбужденной пьяной болтовни, живописал даже какие-нибудь жалостливые детали. Вроде того, что второй день без курева, что белье в дырах, пальтецо в закладе. Сегодня, — мысленно поклялся Гордон, — с языка не сорвется ничего подобного. Они как раз шли мимо паба, откуда крепко шибануло хмельной кислятиной. Равлстон, сомкнув ноздри, хотел было ускорить шаг, но соблазненный Гордон остановился. «Черт, я бы выпил», — сказал он.